Глава тринадцатая. Вечером в пятницу 23 сентября я сидел за бумагами и ноутбуком в рабочем кабинете своего особняка, подаренного за победу во всеимперском турнире, и изучал отчеты. Согласно отчетам, у нас все отлично, и ничто не предвещает беды. После тщательной проверки сегодня, наконец, отправили в Сибирь новую партию рабочих. Отлично. Я откинулся на спинку кресла, и улыбка... Растянула мои губы. Из важных дел на сегодня у меня запланировано время с Вероникой. Себе дороже забывать про договор, согласно которому нужно баловать целительницу подарками и личным вниманием. За дверью послышавши брушение. Что такое? Какой-то шум, суета. Неужели сегодня Вероника снова останется без внимания? Дверь распахнулась, я увидел на пороге своего подтянутого седовласого дворецкого. «Прошу прощения, ваша светлость, его съязельство княжечного чер...» Григорий не успел договорить, ибо крепкая фигура княжечного черкасского появилась в дверном проеме и наглым образом оттеснила старика. Арвин был зол. «Пусти его». «Так-то лучше», — проворчал Арвин, и через плечо бросил дворецкому. «И вели водки подать». Григорий перевел вопросительный взгляд на меня. «Мои мысли пустились скач пытаясь рассчитать лучший в данной ситуации вариант. Крепкий алкоголь в этом мире мы до полного совершеннолетия пить не имеем права. Но мы княжичи, а в душе взрослые мужики. Так что какое это имеет значение? Да и попробовать крепкие напитки здесь уже успели. Но все же крепкий алкоголь я не очень люблю. Вино, пиво или медовуха пошли бы лучше. Однако Арвин явно настроен серьезно. Эх, ну пусть будет водка. Неси, вздохнул я, и закуску не забудь. Дворецкий послушно кивнул и исчез, бесшумно притворив за собой дверь. Я перевел взгляд на Арвина. Тот хмурился, развалившись в кресле. Что ж, перетащить его в гостиную не выйдет. Будем обсуждать все вопросы здесь. Я встал из-за рабочего стола, чтобы пересесть в кресло напротив друга. Теперь нас разделял низкий журнальный столик. «Ты один?» — бросил он. «Если ты и проборю и Глеба, то они тренируются» вы отличие от некоторых», — спокойно ответил я. «Какие молодцы!» — фыркнул Арвин и уставился на золотую статуэтку двуглавого орла. Я терпеливо ждал, пока друг сам расскажет, что его так взбесило. «Хочу выпить», — заявил Арвин, заметив мой взгляд. И с задумчиво напряженным видом вновь отвернулся. «Да, редко Арвина увидишь в таком скверном расположении духа. Даже тяжелые сражения с большими потерями он переносит, становясь холодным и решительным. Эх, почему-то я уверен, что знаю причину его недовольства. Григорий вернулся быстро, самолично принес наш заказ, не став прибегать к помощи служанок. Дворецкий ловко накрыл стол и без промедления ретировался. Красочная поляна. Всплыло у меня в голове словосочетание из лексикона местных, когда я увидел разноцветные разносолы, расставленные на столик. Арвин откупорил покрытый спаренный графин и наполнил до краев две рюмки. Ну, за гостеприимство. Изрек он и, чокаясь, выпил. Я взял свою рюмку. Хм, холодненькая. Хорошо пошла. А теперь закусить огурчиком. Арвин наколол на вилку крупный маринованный гриб и, прожевав, внимательно посмотрел на меня. «Меня отвергли», — изрек он. «Хочется верить, что это временно, но все равно неприятно». Как я и думал. Подробности, деловито спросил я. Полагаю, речь идет о совместном походе на школьный бал? О чем же еще вздохнул он? Поговорил я, значит, с Юлей, как обычно. Мол, пошли вместе, моя красавица. Покажем всем, кто самая лучшая пара на балу. Кто ловчее танцует вальс и задор не играет в ручеек. А она такая, извини, не в этот раз. Арвин покачал головой и снова потянулся к графину. «Ты ведь понимаешь, что и отказ посетить свадьбу Марии Вадима, сославшись на срочные дела в Казани, тоже неспроста?» Спросил он, снова наполняя рюмки. «Понимаю», — кивнул я. «А еще понимаю, что Юля терпеть не может ходить вокруг да около и должна была дать понять тебе, в чем причина ее поведения». «Она и дала понять». Арвин поднял свою рюмку. «Ну, за понимание», — сказал он, и мы снова выпили, не чокаясь. Сделав пару укусов соленому огурцу, мой друг вновь уставился на золотого двуглавого орла. Сказала про Стимов, дела рода. В ближайшее время мы не сможем выходить в свет вместе. Форкхова дерьмо! Он стокнул кулаком по столу. Я ведь и пару раз ее на свидание звал в этом месяце. Тоже отбрехивалась. И? С кем она пойдет? Я спросил ее, кивнул Арвин. Она замялась но в итоге ответила, что с Нарышкиным. «С великим княжечем Крымским, значит? Я совсем не удивлен». «Да я, в общем-то, тоже», — фрыкнул мой друг. «Если бы это оказался кто-то другой, было бы подозрительнее, но...» «Печально?» — спросил я. «Печально», — согласился он и махнул рукой. «Давай еще по одной». «На этот раз я наполнял стопки». «За дружбу», — все так же коротко сказал Арвин. С минуту мы молчали, жуя по соленой помидорке. Арвин, казалось, сумевший немного расслабиться, вновь начал хмуриться и напряженно барабанить пальцами по столешнице. «Видишь ли, при прочих равных условиях, великий княжич, в самом деле куда более выгодная партия, нежели обыкновенный», — заявил он. «С тобой какой-то там, Нарышкин, не сравнится», — отозвался я, подцепив зубчиком вилки кусок сала. «Но это-то да», — не стал спорить Арвин. И все же, вдруг вовсе не некоторое время ее будут заставлять с ним ходить. Вдруг Юлькин папаша сейчас их на бал отправляет вместе, а в мыслях уже свадебную церемонию провел. Тогда я остаюсь не у дел. Ты не из тех, кто сдается без боя. Заметил я, запустив серебряную ложечку, в миску с красной крой И ты опять прав, кивнул Арвин. Но форка мне в койку, я тут прикидывал варианты. Могу пойти и прикончить Юлькиного папашу и братьев. Тогда она станет сама править Казанью и сама определять свою судьбу». Но Арвин поморщился, посмотрел на меня и вздохнул. «Согласен, очень неудачная шутка. Юля обидится и сотрет Новочеркасск в порошок. Куда разумнее по-тихому вырезать рышкинах «Устранить конкурентов?» — хмыкнул я. именно с важным видом кивнул Арвин. А что будешь делать, когда к ней другой великий княжич свататься начнет? Или еще кто-нибудь, союз с которым через брак дочери...